Глава шестая. Совещание с эльфами. Пак высунулся из окна. Несмотря на непогоду, колючий ветер, мелкий холодный дождь, зарядившийся с самого утра, двор был полон народу. Прибыть у важных гостей в Крайде всегда сопутствовал суматох и оживление. Теперь же, когда замок должны были почтить визитом эльфы, все его обитатели просто сгорали от любопытства. Даже редкие приезды сюда посланников королевы Аглараны воспринимались как нечто из ряда вон выходящее, ибо всем было известно, что ни один из эльфов не ступит за пределы своего Эльвандара без крайней на ту необходимости. Эти удивительные создания обосновались там задолго до появления в западных краях первого человека. Из века в век эльфы жили своей странной, таинственной жизнью, сторонясь людей, не вникая в их дела и не допуская их в свое владение. Все жители королевства, не исключая, разумеется, и их ближайших соседей, крадийцев, признавали за эльфами право на столь обособленное существование, считая их вольным народом и не претензая на их земли. За спиной Пака послышалось негромкое покашливание. Он не хотя обернулся и кивнул Кулгану, державшему на коленях объёмный стытом в переплёте из коричневой кожи. Книга была раскрыта посередине, и Чэрадей делал вид, что читает, но продолжая водить пальцем по строчкам, в то же время, с лёгкой корыстной, он глядел на своего ученика. Пак затворил окно и покорно уселся на свою постель, где лежало несколько пергаментных свитков. «Имей терпение, дружок! Ты успеешь волю поглазить на эльфов, когда те приедут в крайте!» Добродушно промотал Кулган. «А пока у тебя в запасе есть несколько часов. Чтобы проштудировать один-два манускрипта, тебе надо бы научиться занять время и расходовать его с толком!» Фантус неслышно подкрался к мальчику и положил узкую голову ему на колени. Пак с отсутствующим видом потрепал его по затылку, и почесал выпуклые наросты над бровями. Он весь ушел в изучение одного из свитков. Нынче Кулган велел ему систематизировать описания действий одних и тех же заклинаний, составленных несколькими разными чародеями, подметить сходства, различия, а также характеристические черты их магических приемов. Мастер надеялся, что подобные занятия помогут Пагу глубже вникнуть в суть изучаемого предмета — постичь саму природу магии. После продолжительных размышлений Кулган пришёл к выводу, что заклинание, которым вопреки всем правилам воспользовался Пак в поединке с троллями, подействовало надлежащим образом потому лишь, что мальчик находился тогда в состоянии крайнего эмоционального напряжения. Это каким-то непостижимым образом предохранил его самого от поражающего воздействия магических слов и направил их разрушительную силу на тролей. Кулган не терял надежды на то, что внимательно изучив труды маститов чародейю Пак рано или поздно сумеет преодолеть ту преграду, которая по-прежнему стояла на пути его приобщения к ремеслу. Пак из-под лобби взгнул на своего учителя. Тот погрузился в чтение объемистого фолианта, попыхивая неизменной трубкой. Кулган вполне оправился после недавнего потрясения и нынче настоял на продолжении их занятий. Паку не оставалось ничего другого, кроме как покориться. Внутренне сгорает негодование. Ведь все другие мастера освободили своих учеников от работы занятий, И вместе с ними ожидали теперь во дворе прибытия королевы эльфов и её свиты. Куган продолжил дымить трубкой. Через несколько минут глаза Пага начали слезиться от едкого дыма. Он подошёл к окну и Настич распахнул ставни. Учитель. Что, дружок? Вы не находите, что нам было бы гораздо удобнее работать здесь? Если бы мы смогли к решётке печки выгонять наружу дым от неё и от вашей трубки, а? Кулган скинул голову и внимательно оглядел комнату. Он словно бы впервые увидел наполнявшую ее клубысь из-за голубого дыма, сквозь которые ему с трудом удавалось разглядеть черты лица Пага. Чародей расхватался. «А ведь ты прав!» С этими словами он поднялся на ноги и, полузакрыв глаза, стал неистово размахивать руками. Губы его едва заметно шевелились, выговаривая магические формулы. Вскоре он уже сжимал в ладонях тугой клубок дыма, Видом своим напоминавшая хабку козьего пуха. Посмейвайся. Кулган подошёл к распахнутому окну и выбросил свою ношу наружу. Клубок завис в воздухе и через несколько мгновений растаял. По комнате пронёсся лёгкий ветерок. Он колыхнул волосы Пага, и мальчик уловил в нём запах моря, опавших листьев и влажной земли. Спасибо, мастер Кулган, смеясь воскликнул он. Но мне право же, хотелось бы решить эту проблему раз и навсегда. Навряд ли этого надо всего лишь соорудить трубу над этой печкой. Куган покачал головой и грузно уселся на прежнее место. Это невозможно, Пак. Жаль, что строители, возводившие башню, не подумали об этом. Но теперь уж ничего не поделаешь. Вынимать камни с кладки, вести трубу сквозь мою комнату до самой крыши было бы слишком сложно, да и к тому же недёшево. Я вовсе не это имел в виду, Куган, горячо запротестовал Пак. Вспомните-ка, камни навес Похожий на капюшон над горном в кузне, ведь он улавливает весь дым и всю копоть, которая затем по трубе выходит наружу. Мой тяжёлый зонт машинально поправил его чародей, сопроводив эти слова недоуменным взглядом. Так вот, если бы у меня был такой же, только не каменный, а металлический, меньшего размера, и железная труба вы к ваней кузнецом, тогда это устройство работало бы так же, как вкуснее, выводя весь дым из комнаты. О, выиграш, что так оно и было бы. Улыбнулся Колган. Но «Ну откуда же ты вывел бы эту трубку? Вот отсюда. Он указал на два камня у левого верхнего угла окна. Между ними образовалась глубокая трещина, сквозь которую в комнату проникали капли и ветер. Этот камень можно будет вынуть без больших усилий. Он легонько пошатал край из двух камней, едва державшийся в кладке. Труба будет сперва идти вверх, а потом сгибаться под прямым углом на уровне отверстия, чтобы пройти сквозь него наружу. Её, наверное, придётся обмазать глиной, если она кажется намного уже, чем брешь в стене. Ведь сквозняк надоел мне, едва ли не больше, чем дым. Кулуган был приятно удивлён сообразительностью своего ученика. Прекрасный девок. Её непременно нужно будет осуществить. Завтра утром я потолкую об этом с кузнецом. Надеюсь, он сделает для тебя и зонт, и трубу. Надо же, как это раньше такая простая мысль никому не пришла в голову. Польщённый похвалой мастера, Фах широко улыбнулся. Вскоре оба чародея вновь принялись усердно штудировать старинные манускрипты. Паг в который раз перечитывал один и тот же абзац. Не в силах до конца уяснить себе его значение. И, наконец, обратился за помощью к Уфгану. «Учитель!» «Что, дружок?» Отозвался тот, с улыбкой переводя взгляд на Пага. «Тут опять какая-то неразбериха. Вот послушайте. Чародель Ютон использует те же приемы, что и Марсус, чтобы предотвратить обратное действие заклинаний». и, сохранив самого заклинателя невредимым, направить всю его магическую силу на враждебный объект, то есть на некую внешнюю цель. Фак отложил в сторону один свиток и развернул другой. Но представьте себе! Доркас в одном из своих трудов предупреждает, что применение подобных приемов может значительно ослабить силу заклинания, и даже привести к тому, что оно вовсе не подействует на объект. Согласитесь, что эти суждения противоречат одно другому. В чем же дело, мастер? Кто из них прав? Тьхи слова следует принять на веру. И как во всемогущих и знаменитых чародеев могли возникнуть разногласия по этому поводу? Кулгам стал и некоторое время молча вышагивал по тесной каморке. То и дело поглядывая на Пага с своими лучистыми синими глазами, в которых не было и тени всегдашней насмешки. Затем он снова селся на табурет, сунул свою густо белоснежную бороду туда, где должен был находиться рот длинной чубык-трубки, и сделав глубокую затяжку, заговорил: Это служит лишь внешним доказательством тому, о чём я уже говорил тебе прежде, дружок. Сколько мы, чародеи, гордились своим ремеслом. Оно не отличается ни научной чёткостью и строгостью Фаниати, ни ремёсла ничем, единообразием приёмов. Необходимые навыки мы получаем от учителей и передаём ученикам. И так уж ведётся от начала времён во всём, что касается практической магии. Все мы следуем путём пропы и ошибок, по мере сил исправляя ошибки. и производя все новые и новые пробы. Никто еще не пытался систематизировать разрозненные сведения, составляющие, так сказать, теоретическую основу нашего ремесла. Никому не довелось пока создать законы, правила и аксиомагического искусства, которые были бы безоговорочно приняты, одобрены и усвоены всеми без исключения магами. Он с ласковой улыбкой взглянул на Пага и выпустил вместе с глубоким вздохом густую струю дыма. Все мы по сути делом одно и то же, Но порой совершенно поразительно. Нас можно, пожалуй, уподобить плотникам, изготовившим, к примеру, столы для трапез. Все мастера наверняка выберут для этого разные породы деревьев. Кому какая по душе. И будут пользоваться разными инструментами. Один не сможет обойтись без рыбьего клея. Другой и слышать о нём не захочет, и скрепит детали гвоздями. А третий воспользуется какими-то особыми, им самим придуманными клингами. Каждый из них отшлифует своё изделие совсем не так, как остальные. И украсит резьбой на свой особый манер. Но результат всех трудов, всех до единого плотников, будет один. Каждый из них сработает по столу для трапез. Понимаешь, о чем я толкую? Так вот, и маги добиваются подчас одних и тех же результатов разными способами. Одни из них порой напрочь отвергают то, что кажется другим совершенно необходимым. При этом, заметь, в итоге все они оказываются правы, но каждый по-своему. Вот и выходит, что одна и та же магическая формула – помогла Льютуну и Марсусу направить действие заклинаний на избранный объект и нейтрализовала заклинание Доркоса.